И вот две пары парней по очереди, орудуя пилой, взялись распиливать поперечные балки моста. Тёплый дождь все накрапывал, не переходя в ливень, пот работающих смешивался с ним, в конец измокла одежда. Пельщики хотели в двух-трех местах распилить балки, оборвать их связь друг с другом, не понимая, что удася их замысел, и все они вместе с досками и бревнами рухнули бы в бурный кувасай. Но мост не рухнул, как они ожидали. Его удерживали еще какие-то гвозди, балки, опоясывающие тежи Тахир и Махмуд снова взялись за топоры. В одном месте мост вдруг затрещал, чуть прогнулся, но по-прежнему стоял. «Хватит!» — бросил Махмуд в изнеможение. «Не по зубам нам этот мастище!» «А, будь он проклят!» — воскликнул Тахир и опять стал крушить перила. Но тут прибежал с той стороны у Умурзак. «Кончайте! Не грохочите так! Похоже, что враги двинулись с места! Ты видел? Слышал голоса! По коням! Строится! Значит, скоро надвинутся сюда!» «Не торопись дать дёру! Возьми пилу! Здесь ничего не оставляйте!» Тоном приказа сказал Тахир и выбросил в воду оставшуюся без применения растопку, обломки досок. Пятеро парней, потерпев неудачу, угнетенные и усталые за ночь, разошлись по домам. На востоке загоралась заря. Глава 3 Неприятельское войско двинулось вперед после Сахарлика. Передовой отряд вступил на мост еще в утреннем сумеречном тумане. Ливень прошел, только не здесь, а в горах, и потому вода в Кувасае поднялась высоко, мчалась сильно и быстро. Всадники передового отряда легко перешли мост, их было немного, и шли они одной цепочкой. Ряды следующих за ними колонн шли плотно друг к другу и во всю ширину моста. Но Кера везли награбленные грузы на арбах, запряженных верблюдами. Конные, пешие, телеги, верблюды — всё это в дымящемся тумане, в отцветах жидкой зари, будто чёрный сель заполняла мост. И та опора, где ночью орудовали кувинские парни, треснула до конца. Тут еще конь одного из всадников провалился передней ногой в щель между досками. Лошадь пыталась выдернуть ногу, заржала, забилась. Но Кер от неожиданности грохнулся из седла на мост прямо под копыты шедших сзади коней. Треск ломающегося впереди настила и стошный вопль сброшенного всадника напугали коней. Они попятились, сбились с ноги, расстроили ряды. А задние напирали и напирали. От затора приостановилось движение. От приостановленного движения усилилась тяжесть сходящих на мост. Со страшным грохотом рухнул пролет. Лошади, люди, телеги, бревна и доски стали добычей реки что поднялась уже почти до уровня поперечных балок. Кто остался на мосту, пытались податься назад, но сзади все еще давили те, кого направлял со своего берега еще неосведомленный военачальник. Сталкивались и падали люди, отчаянные крики говорили о новых жертвах. Отсутствие на многих участках моста перил увеличивало число падающих в поток. Груженные арбы, нализая друг на друга, тормозили движение, их оттаскивали по краям, и, ломая остатки перила они с тяжким шумом летели вниз. Кто-то пытался проложить себе дорогу камчой, некоторые беки выхватили мечи, чтобы положить конец панике. Но лавина падающих уносила и их вместе с собой воду. Затор становился все плотнее. Жертв все больше. Самаркандцу доложили о том, что делается на мосту. Нукеров из личной своей охраны, султан Ахмат, послал спасать тех, кого уносит река. Это была еще одна ошибка. Нукеры, пробивая стены камыша, подошли близко к берегу и начали проваливаться в болото. Спасать теперь надо было их самих, некоторых арканами, множество проглотило болотные топи. Взяла она и тех, кто, упав с моста, но умея хорошо плавать, преодолевал поток и достигал трясинного неверного берега. Поток и трясина, словно сказочные девы пожирали и людей, и лошадей, и верблюдов. Крики гибнущих в реке слились с криками исчезающих в болоте. Немало осталось убитых, растоптанных и на самом мосту. За два 3 часа войско самарканца султана Ахмада потеряло больше, чем за все время, прошедшее с начала войны. К тому же никто не знал причины этой катастрофы. Естественно, потом стали говорить о карающей деснице Божьей, о том, что Аллах взял сторону Ферганы. Глава четвертая. Кувинцы, взобравшись на крыши и дувалы, видели, как гибли на мосту вражеские воины. С утра и до разгара дня гибли. Многие кувинцы молились в душе о том, чтобы Аллах продлил еще свой гнев. Иные горевали, какие молодые джигиты тонули в реке, проваливались в трясину. Вчера вечером Тахир намекнул дяде о походе своем на мост а рассвете и о том, что до конца довести свое предприятие, они не сумели. Когда же Мула Фазлиддин увидел с крыши дома, что происходило на мосту, он первым делом, быстро спустившись по лестнице на землю, знаком отозвал Тахира в угол двора. «Скажи своим друзьям, всем вам надо тотчас спрятаться». «Почему, дядя?» Мост рухнул в том самом месте, где вы перепилили поперечные балки. Если бы даже вы подожгли мост, враги не понесли бы таких потерь. Починили бы его и пошли дальше. А теперь, после этой ловушки, нетрудно догадаться, что она подстроена, да и как подстроена. Починят мост, придут сюда и всех вас перережут, а заодно и нас. Но они еще на том берегу. «Дозорные перешли на эту сторону, я видел. Не теряй времени на разговоры, действуй. Спрячьтесь в тугоях. Быстрее, быстрее!» Тахир передал друзьям совет дяди: «Возьмите с собой аркан и серп. Если кто спросит по дороге, скажете, идем, мол, за дровами, пищу возьмите на два-три дня». Пятеро парней, стараясь никому не попадаться на глаза, поодиночке оставили кишлак. Встретились уже в тугоях, густых, почти непролазных. Вражеские дозорные меж тем нашли старосту и при его помощи выгнали всех кувинских плотников на ремонт моста. Мукеры с того берега подтаскивали бревна и доски. Среди тех, кто вышел на работу, был и отец Тахира. Он знал, что сын уходил куда-то ночью и вернулся домой в конец усталый под самое утро. Один плотник показал отцу след пилы, но тот приложил палец к губам и попросил помолчать. «Об этом ни слова. Узнают, сегодня же сожгут куву. И не сносить нам голов». Вы правы. Никто из плотников не раскрыл рта в течение всех двух дней, пока чинили мост. Вражеские воины осторожно перешли через мост. Последним прошел султан Ахмад со своей охраной и, не останавливаясь в куве, двинулся дальше. Тяжелые грузы на телегах, верблюды и часть войска остались на том берегу. Видно, в планах неприятеля за прошедшие двое суток произошли какие-то изменения. Тахир в Тугаях не находил себе места. Беспокоился о рыбии. Он знал, что родители, как только могли, надежно спрятали дочь. Но шайтан его знает, как все обернется, когда на каждом шагу неприятельские караулы да ищейки.